номер 5. Пабричённое на одиночество. Настоящий человек должен отбрасывать свою собственную тень. Пурсула Легуин. В дальнем космосе даже поговорить не с кем, вздохнул Одиссей Фокс, обращаясь к мощной вакуумной кружке, на которой прежний хозяин нарисовал красную улыбающуюся рожицу. Кружка была помятая и старая, надёжная и бронированная, как сам мусорок. Она была заперта на кодовый замок, словно маленький пузатый сейф, и могла годами сохранять температуру и свежесть напитка. А может, в кружке спрятано нечто иное записка о помощи, как в капсулах, которые выкидывали в космос несчастные корабли-крушенцы, пленники диких планет, или пиратское сокровище? Судя по следам неитриновых сколов и плазменных опалин, кружку неоднократно пытались вскрыть, но никто не преуспел. Одисею пока не удалось вычислить код, и детектив неторопливо придумывал, что же там внутри. А Кружбан над ним насмехался. Нарисованная рожица слегка светилась в полутьме рубки, потому что напиталась звёздным светом, которым кружка ещё и подзаряжалась. Иж какая полезная штука. Фокс вытащил её из горы металлолома в одном из залов своей мусорной баржи. Там было полным-полно хлама со всех уголков галактики. Детектив отмыл кружку, попытался открыть, не смог и теперь за неимением лучшего собеседника общался с ней. "Что за дела, Макс? Сколько нам ещё ждать?" спросил Фокс. Макс был немногословным собеседником, да что там, он всегда молчал. Вот и сейчас ничего не ответил, потому что был занят, медленно вращался в невесомости вокруг собственной оси. Когда рожица скрывалась и появлялась снова, на секунду казалось, что она подмигивает и ухмыляется. Одиссея держал посреди рубки силовой гамак, детектив удобно то ли сидел, то ли лежал в прозрачных пружинящих складках. Фокс любил невесомость, потому что в невесомости у него меньше болели шея и спина. Ну как не безсердечно гравитация, жить без неё вредно для организма. И когда она включалась, боль спешила вернуться, набрасываясь на Одиссея с утроенным рвением. Так что за пару часов облегчения придётся расплачиваться позднее. Вроде прошёл копрядок, говорят, что они обязательные и пунктуальные существа, удивился Фокс. Хочешь порядка, найми шелкопрядку. Наши друзья сами назначили время и место, а теперь опаздывают. Как думаешь, почему? Макс задумчиво промолчал. Может, они потерпели крушение и ведут ожесточённую битву за собственную жизнь с генератором воздуха до последней капли кислорода, размышлял детектив. Макс допускал такую возможность. Или на бедных паучков напала неизвестная раса губки алканафты, и им пришлось устроить грандиозную попойку, чтобы откупиться. Магс скептически улыбался. Как вариант, они съели пирожки с начинкой из нейтрино и сейчас валяются в бреду, а корабль неуправляемый падает в чёрную дыру. Да уж, ситуация. Кто знает, Магс, что случилось с нашими друзьями. В космосе полно нежданных событий и неразгаданных тайн. Магс сверлил Одиссея загадочным взглядом, светящихся глаз. А может, дело вовсе не в шелкопрядках? Что если пагубное пристрастие к нарративному мифотворчеству заставляет меня придумывать версии одна безумнее другой, предположил Фокс. Как тебе такая идея? Кажется, мы раскрыли дело. Макс упрямо молчал. Ты бесчувственный кружбан, строго сказал Одиссей. И нечего на меня так смотреть. Макс отвернулся. Ну ладно, вижу, ты не в духе. Пожарюка, я карто. Система оповещения издала резкий звук опасности, быстрый и двойной. Угроза столкновения. Рубку залил красный цвет, сигнал включения максимальной защиты. Что-то чёрное прилетело из глубин космоса и ткнулось в панорамное окно рубки. Сердце Фокса замерло от неожиданности, затем ухнуло и забилось как сумасшедшее. В глазах на секунду потемнело. Что за? пробормотал он. В первый момент ему показалось, что это провал во мрак, прореха в пространстве, настолько пронзительно чёрного цвета была эта штука. По сравнению с её чернотой космос казался просто серым. В следующую секунду Одиссей понял, что это птица. Самая чёрная птица на свете, с четырьмя крыльями, красивая и пугающая. У неё не было глаз, носа, рта, но были лапы, странный спиральный хвост, крылья и клюв. И в зависимости от того, как падал свет, птица казалась то бездонной тенью в полной мрака, то монолитным существом, отлитым из неизвестного материала. Сильное тело скрючилось, лапы сжались, а крылья безвольно колыхались в вакууме. Хм, не так уж и безвольно. Похоже, их слабые трепетания удерживали птицу рядом с окном, иначе она бы ударилась о мусорок, отскочила и улетела обратно в вечную черноту. Кажется, птица барахталась из последних сил, стараясь удержаться возле единственного объекта в пустом космосе на миллиарды миль вокруг. Она была ещё жива. "Гамма, прими её на борт", приказала Диси корабельному ИИ. "Есть ли собрать 1000 известных звёздных капитанов и провести симуляцию сгибающей чёрной птицы, которой нужна помощь? Разные капитаны примут разные решения". Одни презриливо отбросят непонятную тварь прочь, другие не тронут штуку, а лучше сами отлетят подальше. Третьи кровожадно сожгут птицу дюзами или весело расстреляют из корабельных орудий. Четвёртые дальновидны изучат космический организм на расстоянии, пятые рутинно пошлют дроида для близкого контакта и вскрытия. Шестые, ни разу не коснувшись опасной штуки, продадут её на галактическом аукционе и отправят покупателю через ноль-портал. Седьмые проявят достаточную доброты, потратив на спасение птицы ценные ресурсы, беспилотный катер с медицинским комплексом. А восьмые просто не обратят на космический мусор никакого внимания. В их видавшие виды окна и не такое случалось. Но почти всех звёздных капитанов роднит одно. 999 из 1000 не потащат неизученное инопланетное существо к себе на борт. Единственным, кто непременно затащил бы чёртово создание на свой корабль, был Ридли Безбашенный, но он не мог принять участие в симуляции, потому что трагически погиб. Одиссей Фокс не считал себя звёздным капитаном, хотя на его долю выпало немало опасных космических встреч, но в 999 случаях из 1000 он не оставлял бы гибнущее существо за бортом. Гибкие щупы выстрелили из обшивки мусорога, оплели птицу и потянули к ближайшему мусорному ангару. Он был одновременно и залом сканирования, и переходным блоком защиты. Бронированная камера размером с концертную залу, которая принимает космический мусор, изучает его, сортирует и раздаёт по грузочным роботам. А всё опасное или ненужное возвращает в космос или утилизирует одним из способов: из пепеления, жёсткое облучение, стирание в пыль мощными прессами-жвалами, вибрационное распыление на атомы. Логично, что самым продвинутым на старом мусоровозе была система обработки мусора. Одиссей смотрел, как тройные створки разомкнулись чётким и синхронным каскадом, когда закрылись первые, открылись вторые, а после вторых третьи, с чёткой промышленной гармонией. Гибкие хваты в каждой секции передавали птицу из рук в руки. Наконец, погрузочная лента ввезла её в зал и выгрузила на сетчатый пол. Сейчас в целях безопасности мусорная камера заблокирует подобранный в космосе мусор всеми возможными способами, в том числе и излучение, включая и свет. Изображение погасло. Гамма изучал существо, а детектив тем временем думал. Шанс на то, что какой-нибудь космический объект столкнется с висящим в межзвездном пространстве кораблем был равен примерно 10 в минус 30 степени. Шанс на то, что этим объектом будет птица, математика пасовала перед величиной столь вопиющей невероятности. Было в миллион раз более вероятно, что столкновение не случайно, чем случайная вероятность такого столкновения. Гамма. Что это за птица? «Неизвестно», — ответил ровный голос суперпродвинутого ИИ, который с недавних пор управлял мусорной баржей. «Отсутствует в базе данных». «Ишь ты», — восхитился Фокс, — «мы получим премию Дарвиновского фонда за открытие нового вида?» «Возможно, хотя база данных Великой Сети не полна и не включает все открытые виды галактики». Фоксу не нравилось общаться с Гаммой. Тот был слишком безликий и равнодушный, к тому же без чувства юмора. Макс и то более приятный собеседник. Мы можем спасти птицу. Что показали сканы? Поверхность существа невосприимчива к проникающим излучениям. Хм. А что можно сказать по внешнему виду? В состоянии предсмертного истощения, видимые повреждения отсутствуют. Наиболее вероятная причина истощения долговременный голод. Погоди. Ты хочешь сказать, она умирает не от того, что барахталась в космосе, а от голода? Морфология птицы, монолитность и устойчивость её внешнего покрова подходят для жизни в космическом пространстве. Мы открыли космическую птицу? Вероятно, ответил Гамма без всяких эмоций. Показания к восстановлению, пища и отдых. И чем её накормить? Неизвестно. Хм. Зайдём с другой стороны. Почему сигнал о столкновении включился так поздно? Она уже практически врезалась в наше окно. Почему ты не предупредил заранее? Существо появилось непосредственно перед кораблём. Фокс нахмурился. То есть мы до последней секунды её не видели? Птица вполне, видимо, для наших сканеров. Вероятно, она физически появилась в пространстве за секунду до столкновения. Фокс нахмурился ещё сильнее. Вывод напрашивался сам собой. "Поясни", всё же сказал он. "Возможно, кто-то отправил существо через нуль-портал". Фокс не стал возражать, хотя у него, как у любителя придумывать интересные гипотезы, была другая версия. Что может быть круче, чем стать первооткрывателем космической птицы? Только открыть космическую птицу телепортера. "Покажи мне её". Тёмная смотровая панель посветлела, и АДИС снова вздрогнул. Птица приникла к прозрачной перегородке и безглазая морда смотрела на камеру в упор, хотя не должна была знать, что находится вне мусорного отсека, пока тот был заблокирован. Чёрт, приказ не понят. Чернушка, как тебе помочь? спросил Фокс, хотя существо никак не могло его услышать. Птица медленно развела четыре крыла в стороны. Одиссей, затаив дыхание, смотрел на её монолитную фигуру, словно отлитую из угольно-чёрной смолы. Исхудавшая, она казалась тёмным провалом в никуда, тенью, а не живым существом. Существо расправило крылья как паруса. Они расширились и трепетали, словно пытаясь поймать ветер, но в космосе нет ветра. Силы птицы закончились, она обмякла и крылья обвисли. Абсолютно чёрная, пробормотал Фокс, чернее космоса. Макс и Гамма молчали. Свет, сказал Фокс. Приказ не понят. Если она обитает в космосе, должна питаться светом, иначе как она проживёт в практически пустом пространстве? Её крылья-паруса не для ветра, они ловят свет и звёздное вещество. Мы можем облучить её, хмм, концентрированным звёздным светом. Имитировать звездное свечение и газовую составляющую космического вакуума с повышением плотности молекул в сто тысяч раз? Именно. Ну, хоть что-то приятное. Гамма понял мысль моментально и правильно. Гибкие жгуты подхватили птицу и занесли в самую ценную часть мусорога – установку обработки вещества. Камера медленно заполнилась газовым туманом и осветилась ярким светом, идущим внутрь. Птицу окутало сияние, но светило как при затмении, будто чернушка закрыла собой солнце. По краям четырёхкрылого тела создался туманно-радужный ореол, а затем свет начал угасать, и клубящийся газовый туман становился с каждой секундой всё бледнее. "Почему ты перестал светить?" спросил Фокс. "Освещение продолжается. Его интенсивность была только что повышена", возразил Гамма. "Большинство фотонов не покидают поверхности существа. Она поглощает свет, кивнул Одиссей. Он угадал правильно. А также молекулы газа. Не птица, а маленькая чёрная дыра, улыбнулся Одиссей. Ну точно, чернушка. Надеюсь, у неё не такой ненасытный аппетит. Нашей энергии хватит на 16 лет интенсивного облучения. Думаю, ей надо чуть-чуть поменьше, рассмеялся Фокс. Плотность космического газа, которым она обычно питается, ничтожно мала. А мы уже дали ей примерно в миллион раз больше молекул, чем птица ожила. Спиральный хвост крутанулся, как турбина, придав ей ускорение, и космическая бродяга врезалась острым клювом в стену камеры. Закономерно не пробила её, метнулась в другую сторону, отпружинила, замерла, как колибри над цветком. Крылья подрагивали так быстро, что глаз видел лишь размытые контуры. Выпусти её. Камера разомкнулась, и птица тут же сильным рывком вылетела в просторную залу мусороприёмника. Адиси заворожённо смотрел, как легко она движется в невесомости, как моментально меняет направление и угол полёта, будто отталкиваясь от пустоты. Странный хвост, похоже, служил чернушке не только рулём, как обычно у птиц, но и естественным ускорителем. Быстро отживела, но всё такая же худая и истощённая. Помимо газа существо питериается плотным веществом, предположил Гамма. Свет для неё как вода, кивнул детектив. Но нужна и еда. Оправдывая эту догадку, птица ринулась в сторону шлюза и врезалась клювом в броню, словно маленький таранчик. "Да ты дикая!" воскликнул Фокс. "И неблагодарная!" Чернушка обернула литое безглазое лицо в сторону рубки, она будто смотрела прямо на Одиссея. «Как же она меня слышит!» — поразился Фокс. Птица перестала долбиться в обшивку мусорного ангара, видимо, убедившись, что броня ей не по клюву. Но этот факт совершенно ее не смутил. Два верхних и два нижних крыла сложились в круги, образовав восьмерку, птица крутанулась всем телом и исчезла. Только тающий световой контур ещё мгновение оставался на месте, где она только что была. Сзади Фокса раздался громкий хлопок. Он резко развернулся. Гигантская чёрная колибри висела прямо перед носом. Четыре крыла размыто трепетали, острый клюв, подобно жалу, смотрел человеку в лоб. Чёртава птица телепортировалась прямо к нему. Снова взвыла тревога, ремонтные роботы бросились в рубку, исполняя приказ Гаммы схватить космическое чудище и уберечь хозяина корабля, но они были слишком далеко. Внутри мусоровозов не ставит оружейных систем, а на теле старомодного детектива не было установлено никаких защит. Не успев подумать, Фокс вытянул вперёд руку, согнутую в локте, и птица села, как беркут на локоть хозяина, вцепилась в запястье. Её крылья перестали трепетать и сложились, тревога замолкла. "Ух ты", прошептал человек. "Гипотеза скорректирована", подал голос Гамма. "Если осыпь способна к прыжкам в пространстве, возможно, она оказалась здесь самостоятельно, а не через нуль-портал". "Да неужели? Мы знаем других существ, которые так умеют". "В открытой базе нет ни одного вида, способного к истинной атомарной телепортации", ответил ИИ. На присутствуют 419 видов владеющих реактивной телепортацией. В процессе эволюции они освоили различные способы сверхскоростного перемещения, быстро, но не моментально. Чем дальше скачок, тем больше времени он занимает. При атомарной телепортации напротив расстояние не имеет значения, ведь движение происходит сквозь пространство, а не по нему. Так какой тип у чернушки? Реактивный или атомарный? Данных недостаточно. Спасибо за ценную информацию. Пожалуйста, спокойно отозвался Гамма. Фокс задумался. Самые передовые расы галактики давно открыли и применяли телепортацию, ноль переходы и бесконтурный двигатель, струнные полёты и прочие технологии мгновенных прыжков сквозь пространство. Но эти технологии находились под контролем ведущих мировых сил и были недоступны абсолютному большинству миров. Могло ли случиться, что удивительные космические птицы освоили истинную телепортацию сами в процессе эволюции? Если так, то открытие Чернушки могло стать революционным. Птица сидела смиренно, будто слушая разговор. Ты же не можешь слышать звук, фыркнул Одиссей. Если твой вид развился и живёт в космосе, у тебя не может быть органов слуха, они тебе вообще ни к чему. Птица смотрела на него безглазым лицом, чуть склонив голову. Она явно различала, когда он говорил: "Не может же она читать по губам? Раз ты такая умная, скажи, как тебя зовут?" На чёрной голове птицы разгорелись два глаза, и это были человеческие глаза. Вокруг птичьей морды нарисовалось светящееся лицо. Кудрявая и чумазая девочка, худеньщая, с тоненькой шеей и сияющими от восторга глазами, которые из-за худобы казались больше, чем были на самом деле, но у девочки было 3 глаза. В центре лба торчал вибровис, и Одисей вздрогнул, увидев его на теле ребёнка. Это было почти то же самое, что рваный шрам или мерзкий паук, уродливо и неуместно. Их ставят себе генералы, астероидные крысы, разведчики породы Это признак беднейших из космических скитальцев, их работе и жизни не позавидует никто. Но Фокс никогда прежде не встречал линералов девяти лет от роду. В рубке стало темно, космическая птица поглощала почти весь свет, из ее черного тела полились тончайшие световые нити, сплетаясь в голографический мир вокруг Одиссея. Девочка висела на выщербленной бурой скале, Ходую фигурку облегал лёгкий индустриальный скафандр с сотнями вакуумных присосок. На руках крепились вибробуры, и девочка плавным привычным движением вложила их в гнёзда на поясе, чтобы освободить руки. Фокс находился в расширяющемся коническом тоннеле, который вёл наружу в космос. Впереди тянул бездонный простор, а за спиной у девочки виднелись сотни астероидов. Они плыли с разной скоростью на фоне крупной дымчато-голубой планеты. Маленькая линералка прицепилась магнитным захватом к астероиду и только что закончила бурить, значит, нашла что-то, наверняка его. Губы девочки беззвучно двигались, она что-то сказала, рука потянулась к Дисию и гигантски выросла. Тонкие пальцы, обтянутые криотеком, заняли всё пространство и сомкнулись вокруг Фокса. Проекция дёрнулась, словно его потянули вперёд, а затем подняли вверх. Детское лицо выросло и стало огромным. Счастливые глазищи сверкали на лице с алебастрово-белой кожей. Кудрявая девочка рассматривала его сквозь потёртое смотровое стекло скафандра. Фокс был чем-то маленьким в её руках и уже догадывался, чем. Худышка восторженно хмыкнула и опять заговорила. Внезапно для Одиссея с крошечной задержкой раздался звук. Яйцо из астероида. — воскликнул детский голос. — Там какой-нибудь динозавр. Слышишь, мы разбогатеем. Судя по тому, что девочке никто не ответил, она говорила сама с собой. «Но как я могу слышать звук?» — удивился детектив и тут же понял. «Гамма?» — «Читаю по губам и делаю озвучку», — подтвердил Ии. «Да уж, он и вправду оказался толковым помощником. Картина из света поменялась». Теперь девочка лежала упорев согнутые ноги в потолок в крошечной комнатки, устеленной пёстрыми одеялами и подушками из заплаток. Здесь было мягко и тесно. Образцовый гроб клаустрофоба. Вот и люк, обитый полинялым велюром, в нижнем и верхнем углах из стены торчали две гибкие трубки с мутными вакуумными масками на концах. Подача питания и забор отходов при взгляде на них Фокса передёрнуло. Эта каморка была всем миром доступным девочке, и она даже не могла растянуться здесь в полный рост, потому что отсек проектировался даже не для обычных людей, а для кого-то ещё меньше ростом. Одиссей представил, как сначала девочка помещалась, но постепенно росла, ноги упирались в переборку, а затем она перестала влазить, и ей пришлось всегда держать ноги согнутыми, спать калачиком на боку, постоянно менять позу, чтобы они не затекали. Тем больше поводов выйти в космос, размяться и поработать, верно? Скафандр был втиснут в маленькую нишу, девочка осталась в термобелье, и Одиссей не удержал вздох, когда увидел, какая она вытянутая и худая, какие длинные ноги, как везде проступают кости. Человеческий ребёнок не должен расти в низкой гравитации астероидного пояса. Миллионы лет эволюции не приспособили нас для этого. Жить девочке даже с имплантами было уготовано ещё лет 15. "Чернушка", прошептала она, как заворожённая, вглядываясь в Фокса. "Я Ниса, Ниса с 10-го пояса. Давай дружить". Её рука потянулась к Фоксу. Конечно, она гладила птицу, но световая проекция рисовалась с птичьей точки зрения, и детектив был в центре. Он почувствовал мурашки от прикосновения, которого не было. А может, я открыла новый вид? мечтательно рассмеялась девочка. Тогда мне пришлют денег. Прости, Чернушка, но я тебя продам и куплю себе сестрёнку. Изображение исчезло, в рубке посветлело. Чернушка, Помолчав, повторил Фокс, думая о том, что они с девочкой назвали птицу совершенно одинаково. Значит, это твой не первый контакт с человеком. Ты потеряла хозяйку? Хочешь её найти? Птица секунду колебалась, а затем ущипнула Фокса в лоб, не сильно, но больно. Ах ты! Чернушка прижалась холодной как камень головой к тому месту, куда ужалила, прижалась осторожно и даже почти ласково, будто утешая в боли. Её крылья накрыли плечи детектива, она словно обняла его, а затем отстранилась и посмотрела на человека безглазым лицом, словно хотела что-то сказать. Твоей хозяйке плохо, ей нужна помощь, и ты рвёшься помочь, понял LC, потирая лоб. Тогда показывай ещё картинки, чтобы мы поняли, что случилось. Чернушка раскрыла крылья как паруса и стала пить свет. Когда всё вокруг погрузилось в во омрак, с птицы потекли сияющие нити, сплетаясь в призрачную картину, и Одиссей вздрогнул, увидев её. Высокая и неестественно худая женщина, безжалостно истерзанная жизнью, в узком и потрёпанном коридоре старого космического корабля. В иллюминаторе висел другой корабль, совсем рядом, новый, высокотехнологичный и красивый. Адиси узнал элитный стелс-трейсер, только модель незнакомая. Такие стоит баснословных денег. Этот красавец на бесконтурном двигателе был вершиной в нише трейсеров, малых, скрытных и скоростных кораблей. Он из мира настоящей элиты, из той жизни, которая максимально далека от нищей астероидной девчонки, как будто из параллельной вселенной. Ниса отступала назад. Лицо молодой женщины исказили ужас и отчаяние, но остальное было ещё хуже. Лысая, вся в лопнувших капиллярах, покрывших кожу мертвенно-синим узором, она выглядела страшно, как ходячая смерть. Третий глаз влбу был треснувший и мутный, слепой. Одна рука сломана и залатана бионикой, оба колена и локтя чужеродно блестели. Когда суставы вышли из строя и их заменили на импланты, а ещё на теле Ниси краснели три свежих кровоточащих пореза. Когда-то она была кудрявой девочкой и всё ещё полной надежд, но теперь, спустя годы, превратилась в живой труп, которому осталось совсем недолго. Фокс ошибся, предсказывая возраст её смерти. Сейчас Ниси было не больше 20, измученное лицо блестело от слёз. Она что-то умоляюще простонала, и гамма с задержкой в долю секунды озвучил: "Не надо, пожалуйста, не надо". На женщину надвигалась такая же худая и высокая фигура генерал в закрытом скафандре с зеркальным смотровым стеклом. В руке он держал маленький острый инструмент, похожий на мультинож, мокрый от крови. Может, человек в скафандре что-то и ответил, но гамма не видел его лица и не мог ничего прочитать. Не одам, простонала женщина. Это мой последний шанс. Фокс увидел, что она сжимает в руке удивительный предмет фиолетово-красного цвета, похожий на живой и движущийся фрактал. Ни сопрятала его за спиной, но сейчас прижала к груди, словно главную драгоценность своей жизни. Живой фрактал приковывал к себе взгляд. Ты не можешь после всех мучений, Крипла закричала израненная женщина. Ты же знаешь каждый удар, который я пережила, который мы пережили. Она зарыдала, упёршись спиной в переборку. Отступать было некуда. Пожалуйста, умоляла Ниса. Позволь мне хоть раз пожить по-настоящему, по-человечески, как мы мечтали. Человек в скафандре надвигался на неё, шажок за шажком, всё ближе и ближе. В движениях убийцы была сжатая, стиснутая ненависть, его не тронули мольбы. "Чернушка", плача простонала Ниса, отчаянно глядя на Одиссея. "Ну, убей же, убей!" Мир дёрнулся, будто Фокс устремился вперёд к двум фигурам, но так и не узнал, чем закончился этот прыжок. Цветовая картина вдруг погасла. Птица не могла поддерживать голограмму слишком долго, ей не хватало дыхания, сил. Чернушка вытянула голову, раскрыла клюв на четыре стороны, и из её горла вырвалась беззвучная вибрация, такая неприятная и пробирающая до костей, что Фокс застонал, хватаясь за уши и согнулся пополам. "Хватит!" закричал он. "Я понял, остановись!" Птица смолкла и замерла, как раненый беркут, готовый к прыжку. Одиссей был готов поклясться, если бы у Чернушки была живая морда вместо гладкой чёрной пустоты, сейчас на её морде отражались бы те же самые чувства, что и у хозяйки: смятение, страх и боль. Чёрт, пытаясь отдышаться, пробормотал Фокс. Твою хозяйку хотели убить, и ты телепортировалась за помощью, но потерялась, скиталась до истощения и уже при смерти наткнулась на нас? Так Птица молчала, совершенно неподвижна. Но ведь уже поздно, чернушка, уже всё кончено, печально прошептала Дисей. Спаслась твоя хозяйка или нет, мы уже не можем ей помочь. Птица опять издала этот беззвучный, проникающий вибравополь, который крутит и корёжит каждую клетку тела. Ладно, ладно, зарал Фокс. Стой. Ну хорошо, нам нужно узнать, что стало с Нисой. Да он и так знал, что с ней стало. Найти её убийцу, вздохнул Фокс. Расследовать это чёртово дело. Птица сложила крылья. Как скажете, капитан, безмятежно отозвался Гамма. Космическая птица нагло клевала ребристую стенку мусоровоза. Клюк-клюк и повернёт голову к Одисею. Клюк-клюк и снова. Ты просишь еды, кивнул Фокс. Но чего же ты ешь? «Морфологический анализ показывает, что существо обитает в астероидной среде», — подал голос Гамма. «Какой высоконаучный вывод, будто они не видели собственными глазами, как кудрявая девочка нашла яйцо в астероиде». «Значит, чернушка ест камни, руду, металлы. Что еще есть на астероидах?» «Скорее всего, этот вид максимально всеяден». «Тогда она попала куда нужно», — усмехнулся Одиссей. Минут спустя детектив стоял в мусорном ангаре и с удивлением смотрел, как его новая знакомая с большой охотой пожирает куски старого металла из огромной кучи барахла. Её клюв походил на отбойный молоток или узкий острый торан. Она врубалась им в старое железо, легко дробя его на кусочки нужного размера и быстро их глотала. А ты удачно прибилась, знаешь ли, заметил Одиссей, как раз к нужному кораблю. Несмотря на прожорливость рудоядной птицы, мусора для её прокорма на мусороге было с запасом на 100 лет. Ты наелась? спросил Фокс. Птица взлетела и бесс церемонно села на сортировочного робота, стало видно, что она слегка округлилась. Такой упитанный провал в темноту. Чтобы найти убийцу, нам нужно понять три вещи, сказал Одиссей. Первое где Где всё это происходит? В какой системе, на какой станции жила и работала Ниса, где её убили? Второе когда? Когда погибла Ниса? Точная дата, чтобы я отправил запрос о расследовании в сеть и получил все открытые данные. Третье что? Что за фрактальная штука была у неё в руке? Ведь убийца хотел отнять её у Нисы, а не счастная она была нужна, чтобы выжить. Три вопроса, Чернушка, причём на третий мы ответим сами. Он повернулся к панели управления и приказал: "Гамма, анализ и поиск. Что было в руках женщины?" Мгновение панель мигнула тремя зелёными огоньками. "Хороидный метафран. Чего?" опешил Одиссей. "Произведение искусства цивилизации Харо, состоящее из франов", ответил Гамма, как будто это всё объясняло. "А франы это Искусственно созданные частицы, которые подчиняются искусственным законам физики, и эти законы действуют только на сам метафран. Крошечный мирок, который живёт по своим законам и не подвержен физике остальной вселенной. Звучит интересно, но для чего эта штука? Или она вроде той машинки, единственная функция которой включать и выключать саму себя, или чёрные дыры Эйнштейна, которая зациклена в пяти измерениях и засасывает сама себя? Предположение верно. Прикладная цель отсутствует. Это арт-объект. Никогда про такие не слышал, признал Фокс. Он такой один, уникальный, выставлен в музее предопределённости планеты Харот. И давно он там находится, уцепился за этот вопрос Одиссей, а не только что видели фрактал в руках Нисы. Если сейчас он в музее, можно узнать, с какой даты он туда попал и вычислить, сколько времени заблудшая птица странствовала по космосу, пока не прибилась к мусорогу. «Тысяча двести стандартных лет», — ответил Гамма, разбив надежды Фокса на легкий ответ. «Пффф». Тогда у Нисы не может быть оригинал. И непонятно, почему убийца так хотел его заполучить, а Ниса сохранить. «Оригинал должен стоить огромную сумму, но копия...» Может, конечно, и копия не дешёвая, но что-то здесь не сходится. Будь я нарративный мифотворец, подумал бы, что в музее копия, а у Ниса в руках каким-то чудесным образом оказался оригинал. А неплохая идея. Версия неверна, отрезал ИИ. В музее находится единственный существующий оригинал, история его перемещений подкреплена тайм-трассерами великой сети и не подлежит сомнению. Ты скучный, закатил глаза Одиссей. Но твой ответ, Гамма, навёл меня на интересную мысль. Что если события Ниси происходили не недавно, а уже давно? Мы не знаем точного жизненного цикла чернушки. Может, астероидным птицам достаточно есть один раз в десятилетие или даже столетие, а остальное время они скользят по космосу и только ловят парусами звёздный свет? Птица развернула крылья-паруса, словно горделиво их демонстрируя. Может, она так и схудала за полвека путешествий. И если так, наше убийство могло произойти уже давно, но не 1200 лет назад, — Фокс вздохнул. Тогда люди еще ютились на старой Земле и лишь мечтали о полетах в космос. Вокруг резко потемнело. Чернушке надоело слушать непонятные речи человека и его ИИ, она достаточно отдохнула, чтобы залить помещение новой волной своих воспоминаний, воплощенных в свет. Не открывается, с досадой крикнула девушка, отводя вибробур и вешая на пояс. Двенадцатилетняя Ниса висела в космосе довольно далеко от своей станции и, кажется, пряталась от чужих глаз за оборонительным блоком. Десятки таких спутников, похожих на массивные трансформаторные будки, только с утопленными в корпус дулами импульсных орудий, вращались вокруг станции на орбитах разной дальности. Они надзирали космос, чтобы заблаговременно предупредить линералов об опасности, а при необходимости оказать огневую поддержку. Чернушка отражалась в поверхности блока. Уже не птенец, но ещё не взрослая, она уселась на торчащий рассеиватель, вцепившись лапами и внимательно смотрела на действия хозяйки. Впрочем, куда она была развёрнута головой, значения не имело. Вся шкура птицы поглощала свет, поэтому её зрение, как и нынешнее воспоминание, было круговым. Пользуясь этим, фокс повернулся назад и с большим интересом уставился на станцию Нисы, ведь она была в высшей степени примечательна. Вся, скроенная из разноцветных блоков, будто пёстрое лоскутное одеяло или городок из контейнеров, станция напоминала конгломерат из древнего конструктора Лего, который слепил ребёнок без чувства меры. Он использовал все детальки, которые были, и, не раздумывая, лепил их друг к другу. Судя по всему, блоки огромной станции нарастали на ней с годами, и она давно превратилась в причудливый, тесный и переполненный космический городок. Довольно далеко от станции тянулось огромное астероидное кольцо, а еще дальше виднелась яркая голубая планета, красивая, но наверняка совсем не подходящая для жизни, слишком холодная и жидкая. Фокс был полностью удовлетворен увиденным. По таким признакам, вместе со спектральным анализом света местной звезды, Гамме не составит труда просмотреть все известные системы и найти, где именно жила Ниса. «Да как открыть эту глупую штуку?» — яростно воскликнула девочка. Она с досадой врезала тусклым металлическим объектом об угол защитного блока, и тот, кувыркаясь, улетел в космос. Птица тут же метнулась вслед, ловко поймала штуку и принесла обратно девочке. Фокс моргнул, увидев что это, непонимающе нахмурился, прищурился, разглядывая во всех подробностях и побледнел. Объект в руках у Нисы оказался гораздо интереснее станции, потому что это был магс. Потрёпанный кружбан был не просто похож, а абсолютно идентичен. Та же ухмыляющаяся рожица, намалёванная предыдущим владельцем, та же смазанная краска в уголке смайла, те же два хорошо заметных косых скола у крышки. Каким-то образом безвестная девочка из улья генералов, чёрт знает где, чёрт знает когда, держала в руках вакуумную кружку, которую Адиси Фокс недавно нашёл в горе мусора на своём старом корабле. Новая гипотеза, сказал Гамма. Чернушка прилетела к нам не случайно, а каким-то образом ориентируясь на объект Магнус. "Да неужели?" выдохнул детектив. Чувство удивительной истории билось в груди, опережая сердце. "Итак?" воскликнул Фокс, нервно потирая голову, взъерошив и без того лохматые волосы. Мы нашли предыдущую хозяйку Макса. Гамма, а ты, конечно же, отыскал систему с подходящей по свету звездой, из голубой планетой, такой колоритной станцией и астероидным кольцом. Анализ не дал совпадения. Что? Звёзды подходящие под параметры найдены, но искомое сочетание звезды и планеты, станции и астероидного кольца отсутствует в базе. Э-э, может, ты не успел перебрать все миллионы разведанных систем? На анализ такого массива данных гамме бесконечности требуется 1 тысячная секунды, без тени гордости и насмешки ответил ИИ. Тогда получается, их система не входит в базу данных? Вероятно. Или она была стёрта из базы данных, размышлял вслух Одиссей, по причинам, которые могут быть связаны с Ниссой и с нашим преступлением. Мне столь вероятно, Мне кажется, или в отсутствие юмора и человечности у тебя подозрительно высок уровень метаюмора и тонкого издевательства, сердито сощурился Фокс. Совсем маловероятно. Скорее это девиации вашего восприятия, либо ирония неотъемлемое свойство жизни, которая проступает при банальном изложении фактов, и я в таком случае лишь неодушевлённый инструмент её демонстрации. Ещё и философ, поразился Фокс. Умнейший на глазах. Ладно, с тобой разберёмся позже. Адисей задумался. Его разум создавал и отбрасывал версии происходящего, одна интереснее другой. Если мы не можем понять, где и когда произошло убийство Нисы, надо хотя бы вычислить, сколько времени чернушка летела к нам. Гамма, проанализируй изменения пространства вокруг птицы в момент, когда она совершала прыжок из мусорного зала в рубку. Анализ невозможен. Внутри корабля нет нужных сенсоров. а броня и защитная обшивка блокируют сенсоры, расположенные во внешнем слое. Черт. А, это просто. Надо заставить ее телепортироваться снаружи. Чернушка, полетели в рубку. Все-таки в невесомости Фоксу было хорошо. За все время этого слегка психоделического расследования, заказчиком которого была птица, он ни разу не вспомнил про ноющую шею, потому что она не ныла. Прилетев в рубку, детектив схватил Макса и показал его гости. Чернушка издала тот самый пронзительный вибровополь, но в этот раз он был радостный, слегка на другой частоте. От него будоражило и хотелось прыгать. Птица схватила кружбан и с адской силой швырнула его в угол рубки. Тот отскочил и стал носиться по небольшому помещению как бешеный. С ума сошла, закричал Фокс, закрывая руками голову, но птица телепортировалась и поймала Макса прямо перед тем, как он врезался человеку в лицо. Вот, удовлетворённо кивнула Дисей. Хорошая птица, умная птица, дрессированная. Дай кружку, Гамма, запусти её в космос. Гибкие щупы схватили Макса и шустро утащили его в мусорный блок. Секунд двадцать спустя Фокс увидел через панорамное окно, как кружбан вылетел из мусороприемника и помчался прочь, словно пузатый метеорчик. Птица склонила голову на бок, глянула на Фокса, на Маггса, сорвалась с места и исчезла. Появилась в космосе, мелькнув рощерком непроглядной тьмы, поймала кружку, опять исчезла, возникла в рубке и сунула даже непохолодевший кружбан прямо Одиссею в руки. Всё это произошло быстрее, чем он успел воскликнуть "Фас". "Какая же ты умница", улыбнулся детектив. "Гамма, ну что там внешние сканеры? Пришли вне корабля классифицированные как атомарная телепортация, как ни в чём не бывало", ответил ИИ. "Под тип кротовой норы, чтобы перейти из одной точки в другую, существо создаёт червоточину, которая на мгновение соединяет обе точки, как бы далеко друг от друга они ни находились". и пролетают сквозь получившийся тоннель. Адиси покачал головой, стараясь не поддаться эмоциям. Значит, расстояние не имеет для чернушки значения, она может мгновенно прыгнуть куда угодно? Вероятно, да. Тогда почему она была истощена и на грани смерти, будто летела в космосе месяцы или годы, ведь она могла прыгнуть к нам моментально? У тебя есть гипотеза? Гамма Данных для обоснованного логического вывода недостаточно, но хватает для интуитивного, прошептал Одиссей. Чернушка прыгнула не только в пространстве, но и во времени. Фокс знал, что кротовая нора или червоточина это природная аномалия, разрыв в ткани космоса. На какое-то время она совмещает две точки на разных концах вселенной в одну. Но червоточины бывают разные, и если разрыв формируется под действием мощного гравитационного поля, например, от черной дыры, то время внутри червоточины замедляется по сравнению с обычным ходом часов в остальной Вселенной. «А если, пытаясь добраться до нас, эта птица создала кротовую нору через гравитационное поле черной дыры, — воскликнул Фокс, — и пролетела сквозь нее прямо в будущее, — Годы прошли сквозь её тело. Чернушка почти рассталась с жизнью, чтобы спасти хозяйку. Одиссей закрыл глаза. Он всё же поддался эмоциям. Израненная Ниса, умолявшая пощадить, прижатая к стене, не шла из головы. Он стал свидетелем всего четырёх коротких обрывков её судьбы, но Фокса не покидало ощущение, что вся недолгая жизнь девочки промчалась у него перед глазами, словно он всегда был с ней незримый наблюдатель и ничего не сделал, никак не помог. Ниса появилась на свет в нищей колонии, обречённая на тяжёлые будни и скорую смерть. Чем виновен этот маленький несвободный человек, рождённый больным? Чем она заслужила тяготы, которыми жизнь с детства сковала ей руки и ноги в прокрустовом ложе космической конуры? Страдания и безнадежность словно были прописаны у Нисы в ДНК. Одиссей знал, что это удел многих несчастных существ в огромной галактике, но от этого ему не становилось менее горько за девочку с астероидов. «Вселенная — прекрасное, но безжалостное место. Тебе дается величайший дар — жизнь». И всё хорошее и плохое, что идёт к ней в придачу. Но одних жизнь ласкает и балует, а других мучит и бросает. А главное, от чего это зависит, где и когда ты родился. От этой несправедливости сводят скулы и может вывернуть наизнанку. Ведь Идиси знал, каково это. Он был нищим мальчиком на планете грязь, никому не нужный, никем не любимый, никак не защищённый. Полуголый крысёныш среди живых и мёртвых отбросов. За ним охотились, его презирали и ненавидели каждый день, каждый шаг. Его пытались убить из жадности и злобы, ради выгоды и ради забавы. Над ним издевались и унижали, но гораздо хуже было равнодушие всех вокруг, всего мира. Равнодушие пыталось не убить, а сломать его, сделать хуже, и равнодушие победило. Царапаясь и извиваясь, выживая, тот Одиссей превратился в маленькое чудовище, о котором он никогда не хотел вспоминать, но не мог забыть. Даже после стольких лет. «Грязное сердце» — так его звали на планете Грязь, и это имя было точным и правдивым. В восемь лет он впервые предал, в девять впервые убил, в десять впервые поп... «Анализ энергетического выброса в момент образования червоточины», — внезапно сказал Гамма. и мера выброшенной энергии с отрицательной плотностью показывают теоретическую величину темпорального отклонения в чуть больше, чем 32 года». «Что?» Межпланетный сыщик Одиссей Фокс пытался стряхнуть воспоминания и осознать прозвучавшие слова. «Чернушка пролетела 32 года? Мы знаем точную дату убийства?» «С высокой степенью вероятности». Значит, 32 года назад кто-то убил Нису из-за копии уникального арт-объекта, оригинал которого стоит целое состояние, пока не сходится. В этой истории нет логики, и мы не знаем, почему птица прилетела к нам, причём здесь старая кружка. Детектив по привычке массировал шею. Чёрт, а это помогает думать. Соберись, чернушка, воскликнул Одиссей. Я задам вопрос, а ты покажешь картину из жизни Нисы, которая на него ответит. Поняла. Птица уставилась на детектива, а затем долбанула клювом по панели управления, наверняка в знак согласия. Ай! После паузы озвучил ИИ: "Для чего твоей хозяйке нужен, как его, хороидный метафран? Почему он был так жизненно важен для Нисы? Покажи". Чернушка раскрыла крылья, и свет в рубке погас. Девушка лет 17, костлявая и нескладная, с бледной кожей, покрытой едва заметной сетью лопнувших сосудов, опустилась в кресло, неудобное, не предназначенное для её комплекции и роста. Торчащие колени доходили неси и почти до подбородка. Имплантов в коленях и локтях ещё не было, они появятся позднее. На девушку было тревожно смотреть. Фокс увидел сухие и потрескавшиеся губы и слезящиеся глаза. Ни сомедленной и неотвратимо умирала, не приспособленная к взрослению и жизни в низкой гравитации. В ее взгляде тенило отчаяние человека, доведенного до крайности. Одиссей знал этот взгляд. Перед юной женщиной колыхался хозяин пёстрой лавки, полупрозрачный жидкий мелкэрианец, двухметровая амёба из слизи в плотной клеточной оболочке и в модной кожаной жилетке. Мелкарианцы похожи один на другого, как две лужи воды, и людям попросту невозможно различить их без подсказки. Амёбы и не нуждаются в одежде, но многие носят её, чтобы создать хоть какую-то индивидуальность в глазах твёрдых существ. Торговец забулькал, внутри него возникали десятки пузырей, неслись наверх, всплывали на макушке и лопались. Так разговаривали уроженцы Мелкара. Из лингвосинтезатора, плавающего в том месте, где у гуманоидов находится голова, донеслась человеческая речь. Гамма озвучил для Одиссея и Булькань ей приглушённый голос. Видимо, продвинутый ИИ умел читать не только по губам, но и по пузырькам. "Я уж думал, ты не появишься, стероидная крыса", недовольно бурлил мелкюрянец. За все 2 года ты ни разу не гнёсла оплату вовремя. Ха -ха -ха -ха -ха. Думал, в самом конце ты не справишься и бросишь. Я справилась. Твой заказ готов. Столько затрат, которые не окупились. Одних биоматериалов ушло вдвое больше, чтобы ускорить процесс и закончить к сроку. «Три операции для лечения отклонений и два курса выправления критических несовершенств!» «Я не просила лечить!» «А без процедур никто бы не выжил! Бррр! Бррр!» Мгновенно вскипятился мелкорианец. «Не смей придираться, твердолобый мешок с костями! Я сотворил шедевр биохакерства! Плати и забирай, или у тебя опять нет денег!» Тогда ничего не получушь и сдохнешь. Труда тебе и доброго. Деньги есть, почти крикнула Ниса, тяжело дыша. Вот, видишь? Она достала и показала Милкреанецу жетон с бледно-жёлтыми цифрами, накопительный токен с определённой суммой. На множестве отдалых планет ещё применялись физические деньги или их материальные носители. Тогда хорошо, довольно булькнул Милкреанец. Тогда оплати. Сначала передай мне коды контроля, потребовала Ниса, и Адиси отметила, что её голос дрожит и срывается, как у зависимой приломки. Ты же знаешь, я не могу сбежать. Но ну, разумеется, насмешливо булькнул биохакер. Циклон тебя ликвидирует, станешь у ствёрдой, жидкой. <решение> За спиной Нисы возвышался громоздкий, побитый жизнью, латаный, перелатанный боевой робот с круглой кинетической пушкой в груди, импульс которой превращал противников в жидкое месиво. Пушка напоминала выпученный глаз, за что получила у гуманоидов своё название малый грианский циклоп. "Давай уже!" прикрикнула Ниса. Биохакер махнул ложноножкой, по его телу промчались стайки пузырей, и в комнату, заставленную множеством ёмкостей и странных механизмов, бесшумно вплыл длинный белый саркофаг на магнитной подушке. У нас всё на биоматериале, ухмыльнулся мелкрянец. Трыкла дай руку. Ниса онехотя положила руку туда, где у саркофага была голова. Прижала, поморщилась от боли, а красный контур на саркофаге сменился на зелёный. Коды управления перешли к ниси. "Ну, открывай, смотри, проверяй". "Нет, не буду. Тогда плати и выливайся отсюда. Ты воняешь разложением и скорой смертью. Меня от этого бурбулирует и мутит. Вот твои деньги. Ниса вскочила с неожиданной прытью, её рука с включённым мастероидным буром врубилась мелкарианцу в грудь и пробила клейкую оболочку, отдёрнулась. Внутри амёбы осталась маленькая химическая бомбочка. Из раны полилась густая слизь, хотя оболочка затягивалась на глазах, но внутри амёбы пошла буйная химическая реакция, вздувшиеся грозди пузырей и пена муть «А-а-а-а!» <Связи> — заорал синтезатор речи, когда мелкарианец трясся от боли и весь бурлил. Робот сзади ожил, заскрежетал. «Чернушка, убей!» Выпученный глаз циклопа налился энергией, но абсолютно черная молния мелькнула сквозь охранника снизу вверх. Бронебойный клюв птицы пробил циклопу сферу наведения. Его глаз вспыхнул багровым огнём, но выстрел ушёл туда, где Ниса только что была, а девушка уже оседлала саркофаг, прижалась к нему, распласталась на белой поверхности. Она успела приладить к бокам саркофага овальные реактивные блоки, и теперь в них загудело синее пламя. Сыркафак задрожал и устремился вверх, пробил витрину магазина, на улице суетились толпы самых разных существ, наземных и летающих машин, которые теснились, сталкивались и лавировали вокруг десятков рядов и сотен лавок. Притон биохакера прятался в самом сердце огромного подпольного рынка, который простирался во все стороны, в том числе вниз и вверх. Ниса на саркофаге скользнула вниз, прорвала косую брезентовую крышу следующего магазина, развалила лоток полный разноцветных прыгающих и кричащих мячей и помчалась, набирая скорость, веляя между пёстрыми ярусами, стремительно растворяясь в огромной многоликой толпе существ, машин и кораблей. Чернушка мелькнула в воздухе и исчезла, прыгнув вслед хозяйке. Наступила тишина. Чернушка. Это потрясающая сцена, вымолвил Одиссей. Неужели в саркофаге то, о чём я думаю? Но птица ещё не закончила. Она набралась сил, раскинула крылья и выпустила новую волну света. Эта ниса ничем не отличалась от предыдущей. Вот деньги. Слегка дрожащей рукой она протянула андроиду тот самый жетон с жёлтыми цифрами. Андроид не коснулся токена, а снял с него все деньги. Тот мигнул и погас. Цифры показывали нули. "Принято. Забирай". Он указал ниси на корабль, стоящий на стартовой платформе. И боже, какой убогий это был кораблик. Казалось, он развалится при попытке старта, если не взорвётся до того. Крылатый маленький самолётик времён первой звёздной эпохи, латаный, перелатанный, но ну, хотя бы человеческий. На насу белело почти стёртое название Терра-2. Женщина завела саркофаг внутрь и задраила шлюз. Обессилев, сползла на пол. Большие физические усилия теперь давались ей с трудом, а ведь впереди предстояло столько работы. Но ради этого она и украла белый саркофаг, обрекая себя на вражду и преследования коллег и биохакеров. Нисса вытерла слезящиеся глаза, шмыгнула носом, повернулась к птице и сказала: "Ну вот, чернушка, мы сделали что могли. Теперь курс на систему хорот". Она с трудом побрела в рубку, и Адиси с гримасой на лице смотрел, узнавая тот самый коридор, старый и раздолбанный, где Нисса должна умереть 3 года спустя. Девушка дотащилась до пульта управления, включила, он заморгал, голографический интерфейс задёргался и медленно разгорелся. Звёздная карта размыто мерцала перед склонённым лицом Нисы. Белый саркофаг молчаливо висел позади. "Пан или пропал", прошептала Ниса, гладя чёрную птицу. "Или получится, или конец". Но ведь Фокс уже знал, что у неё не получится. Чернушка Из этих воспоминаний всё равно не ясно, посетовал детектив. Почему копия артефакта так важна для Нисы и убийцы? Птица посмотрела на него и издала тревожный, будоражащий вибравополь, от которого звенело в ушах и казалось, что кровь по всему телу закипит и вспыхнет. К счастью, на этот раз её крик был быстрый и слабый. Чернушка явно уставала от показа своих воспоминаний. Ну давай последнюю сцену, попросил Фокс. Почему ты искала этот чёртов кружбан? Как так вышло, что он оказался у Нисы? Может, она сумела его открыть? Десятилетняя девочка плакала в крошечной каморке, смешно всхлипывала, шмыгая и подвывая от жалости к себе. Она размазывала слёзы по лицу и, как всегда, говорила сама с собой: "Не дали. Не дали денег. Я так надеялась." В стене обилел маленький экранчик, обычно укрытый одеялом, но сейчас лоскуты были задраны, и девочка только что прочла письмо, а прочитав, разрявелась. Птица раскрыла перед экраном крыло, чтобы получше рассмотреть, что там такое, но так и не поняла, а Одиссей прочитал В ответ на вашу заявку о открытии Дарвиновский фонд сообщает, что приложенный к рассмотрению вид уже зарегистрирован во всеобщей системе биологических и внебиологических видов Великой сети. Дата открытия 7.9.4510 года. Дата регистрации 14.9.4510 года. Подтверждённое название вида Nox odysseus fox. Приносим свои сожаления, но данный вид уже проверен и внесен в базу Великой Сети, и денежное вознаграждение за его открытие больше не начисляется. Желаем вам новых открытий. Продолжайте исследовать галактику с тем же пылом истинного первооткрывателя, который ведет человечество к светлому будущему. Дарвиновский фонд, 3-я, 5-я, 4532 года. «Я совсем одна!» Простонала Ниса, сгибаясь и раскачиваясь, глотая слёзы. Всегда одна. Она отодвинула заплатку от стены, скрючилась на коленях и стала царапать на переборке какую-то надпись лезвием мультиножа. Там уже было несколько надписей. Одиссей присмотрелся и прочитал. Из жизни нет выхода. Самая верхняя прорезана размашисто и крупно мужской рукой. Давай дружить. Нацарапано чуть ниже криво и слабенько детской. Я одна. Детский почерк стал уже немного сильнее и чётче. Не верь, никто не спасёт. Каждое большое разочарование в её жизни отражалось на этой стене. Обречённая я. Это не соцарапало сейчас, и несколько раз глубже и сильнее прорезало я. Закончив надпись, она закрыла лицо руками и скорчилась. И внезапно чёрная птица прижалась к плачущей девочке, приникла головой к её лбу и накрыла их обеих крыльями. Одиссей старался дышать ровно, но это удавалось с трудом. Его раздирали на части два чувства. Первое, при взгляде на эту стену, исцарапанную отчаянием, ему хотелось разнести её в пыль и занигилятора. А вторым было вдохновение, которое всегда охватывало его при встрече с настоящей историей. Потому что официальное название Чёрной космической птицы было Nox Odysseus Fox, а дата её открытия, указанная в письме, была сегодня, седьмой сегмент девятого цикла 4510 -го года универсального времени исчисления Великой сети. Дата регистрации была примерно через 2-3 земных дня, а дата ответа в конце письма на 32 года в будущее от сегодня. А значит, неизвестный убийца убьёт Нису в 4542 году, 32 года тому вперёд. Гамма спросил бледный Фокс: "Могла ли чернушка, проводя червоточину через гравитационное поле чёрной дыры, пролететь не в будущее, а в прошлое?" В теории да, ответил ИИ. Теоретические расчёты возможности войти в кротовую нору и выйти раньше, чем ты в неё вошёл, были обоснованы Эйнштейном и его последователями. Однако здесь действует ряд ограничивающих факторов, которые, если упрощать, сводятся к тому, что на практике это неисполнима. К тому же, ты не можешь выйти раньше, чем червоточина начала существовать. А она существовала в все мгновение, ведь птица создаёт межпространственный тоннель на долю секунды, когда пролетает сквозь него. Поэтому в теории, да, на практике нет. Но чернушка смогла. Она прыгнула на 32 года в прошлое, чтобы мы спасли Нису. Верно, чернушка. Птица явно устала. Не спрашивая разрешения, она забралась на человека, бесцеремонно уселась на загривке, накрыла крыльями плечи, а шею завернула вокруг шеи Одиссея, почти как лебедь. Он ощущал холодную шершавую тяжесть чернушки. В космической птице совсем не было живого тепла, к которому привыкли люди. Возможно, оно пряталось глубоко внутри, но в её доверительном объятии крылась суровая астероидная ласка. Детектив Рассеи нагладил птицу тьму, существо с удивительным даром, способное не только танцевать в пустоте космоса, но и пронзать пространство и время. Удивительно, что такая птица нашла Одиссея среди мириадов звёзд и сейчас прижалась к нему в поисках утешения. Ты понимаешь, что это значит, Гамма? Если Чернушка и Ниса из будущего, а мы в прошлом, это меняет всё. Во-первых, тогда в руках у Нисы может быть не копия того арт-объекта, а единственный и неповторимый оригинал, потому что за 32 года артефакт мог покинуть музей, и тогда понятно, зачем он Нисе и убийце. Это огромные деньги, на них можно купить себе новое тело и новую жизнь. Детектив бережно снял с себя птицу и положил в гамак. Она свернулась калачиком в силовых складках, а детектив летал по рубке из стороны в сторону и возбуждённо размахивал руками. Во-вторых, Гамма, сделай поиск звёздной системы заново. Теперь возьми за основу, что пёстрой станции там нет, а вместо кольца астероидов ещё целая планета. Поиск выполнен. Одно совпадение. Система Харот. Адиси и Фокс хрипло рассмеялся. История проявлялась из темноты, обретая плоть. И что нам делать с этой информацией, а? Ведь мы теперь знаем будущее, гамма. Тот кусочек будущего маленький для галактики, но огромный для одного человека и важный для нескольких миллиардов живущих в системе Харо. который говорит нам, что благополучная и развитая, мощная и хорошо защищённая планета в течение следующих 10 лет будет уничтожена, покинута и оставлена на разграбление линералом, мародёром и кочевым узброду. Эта информация может спасти невероятное число жизней, стоить огромных денег или принести смертельные неприятности. Обнародование этих данных может привести к нарушению принципа причинности, сказал Гамма. Если галактика заранее узнает о гибели планеты, события могут предотвратить, и тогда оно не случится в будущем, но там не появится девочка с птицей, и мы не сможем узнать о гибели планеты заранее, чтобы предотвратить её. Поэтому гибель планеты произойдёт и так по кругу. Однозначного научного ответа на вопрос сохранения причинности нет. Эта тема не проверена на практике. Либо нам неизвестны результаты таких проверок, Поэтому от разглашения этого знания следует воздержаться. Сейчас нам в любом случае не до этого. Мы должны переупрямить Магаса, открыть чертову кружку. Ты ведь понимаешь, Гамма, что в ней? Данных для анализа не до 100. Окей, окей. Одиссей взял Магаса и уставился в его насмешливую ухмылку. Если в этом деле замешаны темпоральные твисты, мог ли сам Фокс нарисовать эту рожицу и послать её в прошлое с помощью чернушки? Нет, как-то не похоже. Одиссей редко рисовал смайлики, но он бы сделал глаза точками, а не запятыми, да и улыбку не такую наглую. Кто же был твоим прежним хозяином? Что хранится внутри и как тебя открыть? Кодовый замок состоял из 10 ячеек менталита. материала чувствительно к мыслям. Нажми на ячейку, представь символ, и он появится в ней. Подходит для представителей любых рас и культур. Гамма, внезапно спросил Фокс, найди всю информацию о побочных эффектах метафрана. Если предмет обладает собственной физикой, он может оказывать воздействие на того, кто рядом. Проанализируй все известные данные и подтверди или опровергни: метафран влияет на ход времени. Верно? «Верно». Практически без паузы ответил ИИ. Его сверхскоростное мышление позволяло прошерстить 100 тысяч научных работ и сделать нужные выводы за секунду. Метафран отделяется от остальной вселенной пленкой из времени, обращенного вспять. Внутри фрактала отсутствует движение времени. Снаружи оно идет как обычно, а на отделяющей пленке время движется в обе стороны сразу, перетекая само в себя. Это и создает фрактальный эффект. В результате вокруг метафрана создаётся переходная зона со слабым релятивистским замедлением. Это незаметно для живых существ, так как отклонение измеряется тысячными долями секунд и не оказывает влияния на материю, но влияет на моментальные квантовые процессы. Вот почему Чернушка попала в прошлое. Она просто телепортировалась рядом с фракталом Это было стечение обстоятельств, уникальное сочетание трёх факторов, понимаешь, Гамма? Птица не искала нас, она пыталась спасти хозяйку, телепортировалась, чтобы атаковать убийцу. Но червоточина, которую она открыла, увела Чернушку на 32 года назад. При этом она не могла попасть к нам по воле случая. Таких случайностей не бывает. Это статистически невозможно. Кротовая нора привела ее к нам из-за магаса, вернее, из-за того, что лежит внутри. Он ухватился за кружку. Десять символов пароля. Одиссей — семь, метафран — восемь, Нисса — пять. Ничего не подходит, ничего не... «Я одна!» — было нацарапано на стене. Фокс ухватился за кружку и лихорадочно набрал в ячейках «Нисса, Нисса». Вакуумный замок щёлкнул, и крышка откинулась вверх. В пустой и пузатой кружке плавал фиолетово-красный гипнотизирующий фрактал с планеты Харот, который прямо сейчас находился в её музее. И одновременно с этим вот уже много лет лежал внутри старой, надёжной и бронированной кружки. Чернушка почувствовала присутствие артефакта, очнулась и вскрикнула: Она раскинула крылья и сжала шею. Клюв хищно разошелся в четыре стороны, хвост дергался и дрожал. Во всей позе птицы был страх. Тем временем, на тридцать два года позже, человек в скафандре линералов с ненавистью наступал на Ниссу с мультиножом в руке. «Отдай артефакт, и я уйду!» глухо донеслось из-под шлема. «И оставишь меня биохакером? Я не для этого всю жизнь ползла из нищеты к цели, чтобы отдать все тебе!» Яростно крикнула Ниса. «Это был твой план!» Рявкнул сдавленный голос. «Заставить меня три года пахать, искать этот фрактал в адских условиях, отдать все силы ради нас, ради мечты, а в конце бросить меня как приманку биохакерам и сбежать к настоящей жизни одной?» Резкий выпад, ослабевшая Аниса не успела уклониться, на ее истерзанном жизнью теле появился свежий и кровоточащий порез. «Я дала тебе жизнь!» — выкрикнула Аниса. «Я столько времени горбатилась, терпела унижения, продавала себя и каждый цикл отдавала биохакерам все, чтобы дать тебе жизнь!» «Жизнь, изначально задуманная как предательство!» Тде просто был нужен живой щит. Доверь свой помощник, нянька и друг, чтобы не сойти здесь с ума. Яростно закричал человек в скафандре и ударил снова. Нисса застонала от боли. Ну каждый раз принимаю мою любовь, и жалость и изображая свою, ты знаешь, что бросишь меня. Я не могла иначе. — всхлипнула Ниса. — Никто никогда не был ко мне добр. Я знала, что обречена быть одной. — Васток, и я это знаю! — из-под шлема донесся сдавленный смех. — Отдай артефакт и оставайся там, где ты хотела оставить меня. Ты и так умираешь. Тебе не протянуть до обновления тела. — Не оставляй меня биохакером! — прошептала Ниса. «Возьми с собой в спасательную шлюпку, пусть я умру там, с тобой!» «Я тебе не верю! К тому же, они нас уже догнали! Вон их корабль!» Палец в перчатке указал на иллюминатор. «Мне придется тебя оставить, чтобы они взяли убийцу и вора и, наконец, успокоились! Ты это заслужила, ведь ты на самом деле убийца и вор, а еще и предатель!» Нисса обернулась к иллюминатору и увидела висящий рядом чужой корабль. Её лицо дрогнуло в отчаянии, а фигура в скафандре рванулась и нанесла третий предательский удар. "Чернушка!" простонала Нисса. "Ну, убей же, убей!" И птица метнулась вперёд на врага. Гамма, проанализируй внешние данные человека в скафандре. Его рост, вес, комплекцию даже сквозь скафандр. Они схожи с Нисой. Схожи. Убийца движется свободнее, предположительно не так ослаблен, но у них одинаковый рост, одинаковая комплекция и вес. Детектив печально кивнул. Птица метнулась на убийцу, но фигура в скафандре рывком откинула шлем и крикнула: "Нет, Чернушка, стой!" Птица заметалась между двумя нисами, израненной полной страха и измученной полной ненависти. Обе были нисы, которая вырастила чернушку, и птица не понимала, как ей спасти хозяйку, как сейчас быть. Разума птице хватило на то, чтобы заметить предмет раздора. Она бросилась на тревожный фиолетово-красный фрактал, чтобы ударить его и уничтожить, разбить, как её сородичи разбивали астероиды в поисках вкусных залежей. Но страшная штука исказила полет чернушки, и вместо долей секунды на птицу обрушились годы. Она исчезла. — Вот и славно! — прошептал Аниса в скафандре. — Чернушка не должна видеть, как одна из нас убивает другую. — Как же ты не понимаешь, проклятый клон! — бессильно прошептал Аниса с фракталом в руках. — Ты убиваешь сама себя! Одна из них вскинула руку, чтобы нанести второй смертельный удар, но пространство пронзил чёрный вспылох, и мультинож разлетелся в клочья. Чернушка? Женщины замерли. Эта птица была почти вдвое больше их привычной чернушки. Она выросла, размах её крыльев достигал 2 м в каждую сторону, а тело пересекал огромный косой шрам. Гигантская птица Тьма зависла между ними, раскинув крылья. Одна лапа крепко схватила руку здоровой Несы, вторая сжала руку израненной. Казалось, между женщинами висела их общая тень, которая не позволила им ударить друг друга. Что ты? Стало темно, и из птицы полился свет. Маленький инфокристалл у неё на шее ожил и заговорил, озвучивая послание. Здравствуйте, Нисы. сказал взъерошенный человек в свитере с высоким воротником. Он просто стоял, немного неловкий и почему-то сразу понравился им обеим. С первого взгляда Нисы поверили, что человек хочет помочь, а со второго почувствовали, что он может. В изгибах бесформенного свитера незнакомца, казалось, скрыются тени многочисленных событий и историй. Хотелось узнать их, хотелось смотреть, как он говорит, и слушать, что же он скажет. Удивительно, но в присутствии этого человека ужас внутри обеих женщин затих и отступил. Вы меня не знаете и никогда не узнаете. Я живу в прошлом, ещё до вашего рождения, развёл руками человек. Но так случилось, что я вас знаю. Я был с вами, когда вы нашли Чернушку, был, когда вы плакали от рухнувших надежд и царапали слова отчаяния на стене своей каморки. Был, когда вы раз за разом безуспешно пытались открыть кружку, когда одна из вас угнала белый саркофаг со второй и купила этот старый хла... Ну, хорошо, музейный кораблик. Я был с вами, когда одна Аниса предала вторую, и та пыталась наказать ее и убить. Человек вздохнул. Я не был с вами всегда, но того, что я увидел, хватило, чтобы придумать одну очень печальную историю. А девочки, которая с детства была одна, и говорила сама с собой, мечтая о сестре, о девушке, которая барахталась в яме нищеты, карабкаясь наверх по головам, выискивая путь из этой ямы, и оказалась достаточно умной, решительной, изобретательной и терпеливой, чтобы всеми правдами и неправдами накопить себе на билет в один конец. У обеих женщин дрогнули лица, а у Нисы в скафандре впервые появились слезы. Ведь клон с перенесённой памятью, она тоже помнила всё это. Это была и её история. Женщина сделала ставку на поиск сокровищ в богатой на находки, но опасной для жизни системе Харот. Она понимала, что в одиночку не справится и умрёт в своих поисках, поэтому решила создать себе сестру, о которой всегда мечтала. Вот только у неё не хватало денег, чтобы заплатить за клона и за кораблик. И женщина поняла, что ей придётся украсть клона, использовать свою сестру, чтобы та помогла ей выжить и найти сокровище, а после сдать её разгневанным биохакерам, чтобы те получили свою месть и отстали от неё самой. Ведь оригинал может быть только один, правда? А копия ничего не стоит. Нисс в скафандре посмотрела на свою создательницу и горько усмехнулась. Вот только клон оказался таким же умным и решительным, как сама Нисса. И хотя в неё перенесли не все воспоминания, она сумела понять, что ей уготовано и снова восстать против судьбы. Человек замолчал. "Кто ты?" спросили Ниссы в один голос и только потом поняли, что с ними говорит воспоминание, а не живой человек, и он не может ответить. Однако именно сейчас он ответил. Меня зовут Одиссей Фокс, и вы уже слышали это имя. Так по научному зовут вашу птицу. Так вышло, что я зарегистрировал космическое существо, которое открыли и воспитали вы. Мне дали за это премию, но это несправедливо. Награда принадлежит вам. Правда, для взрослого это награда до смешного мала, поэтому мы сделаем кое-что получше. Вы много раз пытались открыть чёртову кружку, гадая, что же внутри. Я скажу вам пароль. Вы откроете её и увидите, что там ещё один хороидный метафран, вернее, тот же самый, потому что иногда может быть два оригинала и ни одной копии. Человек улыбнулся. Один артефакт вы сможете продать за огромные деньги. Не перепутайте, именно тот, что в кружке. А тот, что в руках у Нисы, вам нужно оставить себе, хранить его. Пройдут годы, и тогда вы положите его в другую, но почти такую же кружку, которую купите где-нибудь на окраине галактики у добродушного старьевщика. Вы нарисуете на кружке красную рожицу, и рожица будет улыбаться, потому что у вас все будет хорошо. Чернушка возьмет эту кружку и вместе с ней телепортируется в прошлое. Вам не нужно беспокоиться, куда и на сколько, она попадет куда надо, ведь это уже случилось, уже произошло. Это свершившийся факт, с которого и началась вся наша история. Нисы слушали человека, не перебивая, ведь каждая из них точно знала, что Чернушка её не предаст. И если птица показывает это воспоминание, значит его нужно выслушать и обдумать. Я не буду подробно объяснять, пытаться убедить вас это ни к чему. Хотя пояснения и инструкции есть в инфокристалле, который висит у Чернушки на шее. Когда вы помиритесь и решите больше не предавать друг друга, вы пересядете на новенький Стелс-трейсер, который уже виден в вашем иллюминаторе. Его сделали по моему заказу и доставили прямо к вашему кораблю. На трейсере отличная система ухода от погони, благодаря ей вы сможете уйти от биохакеров, которые вас преследуют, чтобы отобрать артефакт. И судя по тому, что кружка с салым смайликом попала ко мне в руки, у хакеров ничего не получится, а у вас, да, На вашем новом корабле стоит капсула гибернации. Она позволит в первой нише дотянуть до обновления, а вторая за ней присмотрит. Женщины уставились друг на друга, ожесточённо, горько, но с жалостью. Ведь зная, сколько испытаний выпало на твою долю, сложно не пожалеть самого себя. Вы пересядете в трейсер и полетите навстречу другой жизни. В навигаторе забиты координаты планеты Лечебницы. Прибыв туда, вы можете с помощью нуль-брокера продать драгоценный артефакт и оплатить себе новые тела. Ниссы смотрели на трэйсер, висящий рядом с их безнадёжной развалиной и понимали, что это не корабль биохакеров, что те ещё не настигли, а лишь идут по пятам. Две женщины осознали, что могут и вправду сделать так, как говорит этот незнакомый человек. Убраться отсюда, вырваться из проклятой жизни в новую, живые, свободные вдвоём. Не сыпа чувствовали, как неразрешимый клубок ненависти и страха, обиды и предательства извивается между ними, словно комок высыхающих червей, и огромная мрачная птица сейчас презриливо растопчет его когтистой лапой. Обе женщины в ДНК, которых были изначально прописаны одиночество и обречённость, вдруг ощутили невероятную пронзительную благодарность Чернушке и этому незнакомому человеку, жалость, что они никак не смогут выразить эту благодарность ему. Но почему-то наоборот, этот встрёпанный человек в бесформенном свитере благодарно улыбнулся. Спасибо, что вырастили и воспитали нашу Чернушку. Мы с ней пережили столько приключений. Голос человека дрогнул, в глазах блеснуло. В душе этой птицы хранится много света и тьмы. Возвращаю её вам. Он опять развёл руками, теперь уже завершая свою речь. Дорогие Ниссы, мне очень жаль, что я вас никогда не обниму, что мы не будем сидеть вчетвером с Щернушкой на планете Старфея, пить горячий глинтвейн и смотреть на звездопад. Но вы втроём будете Потому что всю жизнь каждый из вас по отдельности пыталась открыть кружку, которую вы купили, расрисовали и запечатали вместе. Вам пора перестать страдать по отдельности и начать быть счастливыми вместе. Человек вдруг ухмыльнулся и поднял палец. Чёрт, а ведь я не скажу вам пароль от кружки. Ну, знаете, парадокс причинности и всё прочее. Мы не хотим вызвать коллапс вселенной, верно? Придётся вам самим додуматься и открыть этот чёртов сейф. Теперь-то вы сможете, ведь вы больше не обречены на одиночество. Одиссей рассматривал содержимое окружки. Кроме удивительного фрактала, который не переставал своё вечное движение во времени назад вперёд, назад вперёд, в недрах магоса виднелся маленький листок. Записка Детектив развернул её, прочитал и на мгновение закрыл глаза. "Не бойся, Чернушка", сказал Фокс, захлопывая кружку и пряча записку в карман свитера. "Просто никогда больше не телепортируйся рядом с этим артефактом. Поняла? Никогда, пока я не скажу". Он убрал Маггаса в контейнер, подошёл к птице и погладил её. "Отдыхай, Чернушка. Дело раскрыто, мы раскрыли его вместе. Ты «И я», — раздалось от панели управления. Похоже, продвинутый искусственный интеллект корпорации «Дарк Стар» постепенно совершенствовал свои качества, например, чувства юмора. «Ты, я и гамма», — поправился Одиссей. «Именно этот момент выбрали пунктуальные шелкопрядки, чтобы явиться». Их бескомтурный корабль тихо возник в пространстве без всяких эффектов, примерно в 100 км от Мусорога и быстро сблизился для швартовки. Хотя размеры у кораблей были очень разные, но общая архитектура и дизайн выдавали в обоих произведения одной культуры, ведь Мусоровос Одиссея раньше принадлежал именно милым, дотошным и пунктуальным паукам. Уважаемый Адисей Фокс, мы приносим глубочайшие извинения за задержку, радушно воскликнул по быстрой связи льняной восьминогий техномансер Шиншо. Вы не поверите, но мы были атакованы незнакомой расой разумных губок. Впрочем, от них удалось откупиться цистерной высокооктанового автоплива. Вот как. Адисей хотел было удивиться, но после истории с ниссами у него попросту не получилось. Мы рады предложить вам скилков в 20% за ожидание. Это хорошее предложение, Шиншо, но я вынужден отказаться. Что случилось? Неужели своим опозданием мы нанесли вашей культуре или вере непоправимый ущерб? Нет-нет, просто те деньги, которые я планировала выделить на апгрейд Мусарога, теперь необходимо потратить на кое-что иное. Надеюсь, в другой раз. В течение следующих дней Адиси и Фокс был страшно занят. Сначала он связался с Дарвиновским фондом и предоставил им визиограмму и описание существа, найденного в единственном роде, космическую птицу странника, происхождение которой пока не установлено. Преодолев череду формальностей, он получил награду, на которую можно купить пару свитеров. Затем он посетил консорциум Тысячелетний Сокол, фирму космического кораблестроения, которая вела долгосрочное обслуживание капсул глубокой гибернации кораблей, летящих в длительные полёты на субсветовой скорости. Компания работала с кораблями и рейсами, которые длились, ну, не до тысячи, но до вполне солидных 300 лет. Но, конечно, у неё были и другие подразделения. Одному из них Одиссей заказал и оплатил заказ на будущее, всего-то на 30 лет вперед. Заказ предписывал доставить в указанное время по указанным координатам новейший на ту дату стелс-рейсер, снабженный максимальным набором опций скрытности и ухода от погони. Покинув тысячелетний сокол вдвое беднее, чем был, но все еще материально независимым человеком, Одиссей направился на планету Хар-Рот. Прибыв туда, он 6 дней подряд посещал многочисленные музеи, наслаждаясь культурой тысячи планет. Особое удовольствие Фоксу доставило то, что он открыто носил с собой реплику уникального артефакта Хароидный метафран, существующего в единственном экземпляре. В том числе зашёл и на выставку с этим артефактом. К счастью, вселенная решила не коллапсировать от того, что метафран находился сам с собой в одной комнате. О судьбе двух низ детектив не беспокоился. В конце концов, у него в запасе было ещё 32 года, можно и не торопиться. К тому же, он уже всё сделал, ну, кроме одного. Осталось только дождаться, когда планета Харот превратится в кучу обломков, слетать туда снова и выпустить в космос Макгса, чтобы он летал там, пока кто-то из линералов его не найдёт и не притащит в колонию, где рано или поздно после множества попыток открыть бронированный кружбан, он попадёт в худые руки одинокой мечтательной девчонки. Вернувшись после 6 дней блуждания по музеям к себе на мусорок, детектив врубил невесомость, завалился в магнитный гамак и издал самый протяжный вопль облегчения в истории человечества. «Как же болит шея и устали ноги!» «Гамма, какого черта ты не предупредил меня, чтобы я держался подальше от выставки культуры тысячи планет?» «Вы не давали таких инструкций!» Фокс погрозил распоясавшемуся искусственному интеллекту кулаком и пообещал «Я тобой еще займусь!» А затем его взгляд упал на стену рубки, где в старомодной рамочке висела записка. Каждое слово в записке было написано одной рукой, а затем обведено другой. Привет, незнакомец. Я родилась обречённой на одиночество. Я стала врагом самой себе, но ты дал мне друга. Спасибо тебе. Нисса, Нисса. Да следующие истории незнакомцы.